Глава 5 Как обычно, все замечательно. Моя начальница, милая женщина, 45 лет, улыбается, просматривая листы с данными, которые я ей принесла. Спасибо большое, Лариса Ивановна. Я всегда краснею от комплиментов и сейчас не исключение. Приятно, когда тебя ценят и уважают. Пока не забыла. Женщина открывает верхний ящик стола и протягивает мне конверт, как я понимаю, с оплатой за предыдущий заказ. Заслужила, Настюш. Там с премиальными за скорость. «Вы меня так и разбалуете окончательно!» Улыбаюсь в ответ, забирая свой скромный аванс. Хотя не такой уж он и скромный, судя по количеству купюр. Но грех отказываться предлагают Мне лишние деньги не помешают. Ровно год назад я устроилась на работу в эту аудиторскую фирму, сдав вовремя первый в своей жизни заказ. Вроде как испытательный срок, за что я безмерно благодарна Ларисе и Ванне, что поверила в меня и дала шанс себя показать. Конечно же, так как опыта у меня маловато, точнее, его совсем не было, то заказы были небольшими и не слишком сложными. Но я всегда укладывалась в положенное время и делала все расчеты правильно, за что регулярно получала благодарность. Вот как сейчас. За это Лариса Ивановна поднимает листы вверх. Расплатится в понедельник, так что придется подождать. Вы же знаете, я никогда не возражаю. Спокойно отвечаю, сидя напротив своей начальницы. Есть еще что-то? «Да, кстати...» Она начинает рыться в кипе бумаг на столе, после чего вытаскивает на свет божий толстую папку. Хорошо, что напомнила. Валера Потапенко попал в больницу с воспалением легких. «Ничего себе!» Перебиваю начальницу, так как новости не из приятных. Парень был одним из первых, с кем я познакомилась на фирме. Всегда мне помогал, подсказывал, как лучше сделать те или иные расчеты. И ничего не требовал взамен». Но остался заказ на предварительную аудиторскую проверку, которую он начал. Но, как сама понимаешь, закончить не смог. Тяжело вздыхает женщина и передает мне папку. «Здесь все данные. Чего не хватает, скажи. Заказчик все передаст». «Оплата...» Она делает паузу, глядя мне в глаза. «В два раза больше, чем обычно. Плюс премиальный, если успеем в срок». «Но я же...» «Пытаюсь возразить, что еще никогда в жизни не занималась серьезными заказами». Но Лариса Ивана меня перебивает, мотая головой стороны в сторону. Ты справишься, я уверена. Выручай, Настюш. У нее звонит телефон, и пока она разговаривает с кем-то из заказчиков, я встаю с места и направляюсь к окну. Отодвигаю жалюзи. Стоит моя иномарка на прежнем месте, как приклеенная. Да что ж он ко мне пристал-то? Девчонок ему мало, что ли? Но в глубине души ликую. Он ждет. Пусть у нас ничего не выйдет, но мне приятно. Кстати... Отчего-то я, как ненормальная, радуюсь будущим неприятностям. Глупая, как и все провинциалки. От одной улыбки первой попавшейся смазливой мордашки таю и краснею, как кисейная барышня. Ну уж нет, я не поведусь на сладкие речи и пленительный взгляд сердцееда, каким бы красавчиком он ни был. Настена, ты со мной? Слышу за спиной и резко поворачиваюсь лицом к начальнице. Что, простите? У тебя все в порядке? Она смотрит пристально, а я отхожу от окна чтобы больше не расстраиваться и не поддаваться несбыточным мечтам. «Да, все хорошо», — быстро отвечаю, пытаясь взять себя в руки. Я-то надеялась, что Захар уехал, и можно вздохнуть с облегчением, однако машины на стоянке выбивает почву из-под ног. Как же сбежать от него подальше? Хотя чего это я надумала сбегать? Смогла же собраться и дать ему отпор. Не понимает с первого раза, объясним со второго или с третьего. И бегать я не намерена. А заодно и со своим влечением уверенно смогу справиться и с достоинством выйти из сложившейся ситуации. В общем, продолжает Лариса Ивановна, снова возвращая меня в реальность. Сегодня четверг. Я выбила дополнительную неделю. В следующее воскресенье жду тебя в обед в офисе. Настюш, не подведи. Очень крупный клиент. Не хотелось бы такого потерять. Я все сделаю в срок, не переживайте. Беру папку со стола и встаю. «И у меня все в порядке». Улыбаюсь, прощаюсь с начальницей и выхожу из ее кабинета. Хоть я настроилась дать решительный отпор своему спасителю, но с каждой минутой, пока я одеваюсь, а после спускаюсь в лифте на первый этаж, моя уверенность начинает таять, как снег на солнце. Вдруг я не сдержусь и скажу что-то резкое в ответ, а он меня ударит. Или завезет куда-нибудь за город и выкинет из машины. Что-то боязно мне снова садиться к нему. «Ведь уверена». Опять будет приставать со своим дурацким предложением подвести Все, решено. Прохожу мимо, игнорирую и направляюсь к автобусной остановке. Больше к нему в машину не сяду, пусть хоть удавится. Выхожу на улицу, а в лицо дует порыв сильного ветра. Еще и дождь с мокрым снегом начинается. Как же до дома-то добраться? Шапки нет, капюшона на куртке тоже. Я ж не знала, что будет такая погода, вот и отстегнула, чтобы не мешал. Такими темпами промокну насквозь еще, не дай бог, заболею». Но я упорно двигаюсь по тротуару, несмотря в сторону иномарки Гончарова, пытаясь спрятаться от ветра за папкой с бумагами. И тут раздается слева сначала визг тормозов, а после уже знакомый мужской голос. Прям дежавю. Я резко поворачиваю голову в его сторону и обреченно вздыхаю. Все, как я и предполагала, стоя возле окна в кабинете у начальницы. «Далеко собралась красавица?» с полуулыбкой на губах спрашивает предмет моих переживаний. «Садись, подвезу, а то промокнешь». «Надо же, какой заботливый! Прямо золотой парень, а я глупая такая, не замечаю!» «Ветер усиливается, дождь со снегом тоже, и весь мой гонор куда-то резко пропадает. Ведь правда, не убьет же он меня в конце-то концов, если я сяду к нему в машину?» «Заодно и выясним наши отношения, которых нет и не может быть раз и навсегда!» «Решено! Еду и держу оборону до последнего!» Подхожу к открытой передней пассажирской двери и усаживаюсь на кожаное кресло. Машина плавно трогается с места, а я молчу и жду, когда рыцарь соизволит начать разговор первым. Злюсь на него, на себя и вообще на ситуацию в целом, пытаясь изобразить полное безразличие к происходящему. Пусть думает, что он пустое место для меня.